Глава девятнадцатая. Проснулась она от звонка будильника. Вскочила, привела себя в порядок и помчалась в центр городка, чтобы позавтракать с комиссаром на прощание. Разговор не клеился. Они быстро проглотили кофе и пару круассанов, и Лука поднялся. Пора. Саша проводила комиссара до машины. Он открыл дверцу, помедлил и повернулся к ней. Я не могу запихнуть тебя в багажник и отвезти в аэропорт. Ты взрослый самостоятельный человек. И если не уедешь через три дня, это твое личное дело. Просто будь осторожна и думай, прежде чем что-то сделать, хорошо? Я всегда на телефоне, и серджо тоже. Чао. Он сел за руль, и Саша только успела взмахнуть рукой вслед тронувшейся с места машине. Вот тебе и Амора. И до свидания, дорогая, вот тебе и поцелуй на прощанье. А он точно итальянец. Девушка проводила взглядом автомобиль, вздохнула, стараясь не заплакать, и отправилась вниз к дороге, где на пути в Осизе стояла вилла с шикарным парком. Возвращаться в пустой дом не было никакого желания. Но то, что казалось близко в пяти минутах езды на машине, на самом деле было гораздо дальше, чем она предполагала. Заасфальтированная лента вывернула в поля. Машин почти не было, ведь это не оживлённая трасса, а второстепенная дорога. Саша шла по ней уже минут пятнадцать, а вилла всё не появлялась. Казалось, вот за этим поворотом она точно должна быть, но снова никакой виллы. Может, она перепутала дорогу? Слева один за другим тянулись виноградники. Утром они были пусты. Наверное, в мае тут ещё ничего и не делают. Растёт себе виноград и растёт, — подумала она, но поля справа были уже скошены, и большие рулоны сена виднелись по всему полю. Если вилла и стояла на этой дороге, то идти предстояло ещё пару километров не меньше, но не сдаваться же, когда столько пройдено. Тем более, что виды по обе стороны дороги были прекрасны. Солнце давно встало, и утренний туман ушёл с полей, сменившись прозрачной солнечной дымкой. Неожиданно Саша увидела маленькое белое пятно вдали, в полях. Пятно двигалось, приближалось, и вот уже показался всадник на белом коне, несущийся во весь опор по узкой дороге в ее сторону. «Доброе утро, тезка!» – поравнявшись с ней, всадник придержал коня. «Вы тоже любитель ранних прогулок?» «Князь!» – изобразила Саша шутливый реверанс. «Вы просто принц на белом коне!» – хотела она пошутить. Но вовремя вспомнила, что князь по-итальянски зовётся именно принцем. А может, он принцем и был? Разбери у них, как что правильно называется. «Я иду на виллу Градилони», — объяснила Саша. Заметила её из окна машины, потом на карте посмотрела. Она меня очень заинтересовала. В интернете прочла, что парк открыт для посещения. «Это совсем рядом, вон там», — кивнул князь в сторону далёких домиков. «Но идти придётся долго». «А верхом пара минут. Идите сюда». Он спрыгнул с коня, усадил девушку в седло боком в позу средневековой наездницы, уселся позади нее. Сидеть в седле вдвоем было неудобно. Саша, никогда раньше не ездившая на лошади, чувствовала, как то, на чем она сидит, колышится и шевелится под ней, а вокруг проносились поля и виноградники. Несколько раз она была уверена, что сейчас соскользнет с лошади, свалится на дорогу и переломает себе все кости. Но каким-то чудом этого не происходило. Казалось, что прошла вечность, но вот они въехали в распахнутые ворота виллы, конь остановился, а подбежавший из парка мужчина, видимо, здешний работник, совершенно не удивившись, уже помогал девушке сползти вниз. Удивленная, что она еще жива, не свалилась с лошади и не разбилась, Саша не твердо стояла на ногах. Князь, столь же элегантный в бриджах, каске и высоких сапогах, как и в строгом костюме на аперитиве у графини, широким жестом пригласил девушку в парк. Парк поднимался на холм, по бокам мраморных лестниц, разрезавших лужайки, стояли скульптуры, среди деревьев виднелись небольшие фонтаны. Влево уходила длинная платановая аллея, казавшаяся бесконечной, а справа начинался садовый лабиринт, какие часто устраивают в замковых садах. За трехэтажным золотистым зданием виллы высилась стена с огромными цветочными горшками с какими-то растениями, а за стеной, еще выше, поднимался на гору старый, уже неухоженный парк, больше похожий на лес. Вверх тянулся каскад фонтанов, заканчивающийся солидным мощным каменным сооружением в многочисленных струях воды – размером не меньше, чем знаменитый римский фонтан Треви. Это был нереально прекрасный парк, и основное здание впечатляло с первого взгляда. «Ничего себе, вилла! Это загородный королевский дворец, не меньше!» — ахнула про себя Саша. «Проходите, Александра, составьте мне компанию за завтраком, я только переоденусь. Лучана вас проводит». Князь сделал жест рукой в сторону виллы. К ним уже спешила средних лет женщина. Высокая, светловолосая, в брюках и сером кардигане поверх белой блузки. Она напоминала вышкаленную идеальную секретаршу, серьезного бизнесмена. И Саша никак не ожидала увидеть такой персонаж посреди старого парка. «Синьорина будет завтракать со мной», — князь кивнул в Сашину сторону. «Проводите ее, пожалуйста». И удалился туда, где, по-видимому, были конюшни. саша показалось, что женщина посмотрела на неё с явной ненавистью. Она даже не поздоровалась. Просто махнула Саша за мной и пошла по аллее в сторону виллы. «Князь Герардини владелец виллы?» – спросила она у Лучаны. «Князь Ди Петруньяно!» – не оборачиваясь, поправила её женщина. «Нет, хозяева виллы – семья мекки -Дивасто. Князь – друг семьи и часто здесь гостит». Сейчас хозяева в отъезде и предоставили виллу в его распоряжение». Судя по тону, Лучана считала, что предоставить в распоряжение не подразумевало приглашать непонятно кого на завтрак. «Очень приятно, сеньора, баронесса Емельянова», неожиданно для себя самой не в изрекла Саша. И, гордо выпрямив спину, прошествовала к парадному входу в виллу, поднялась по мраморной лестнице. Если Лучана и собиралась вести её в дом через чёрный ход, теперь было поздно. Вилла была просто огромной, с каменными террасами и внешними лестницами-балконами с широкими резными перилами. Над трёхэтажным зданием был надстроен ещё один этаж, показавшийся девушке солнечной галереей. К входу вела широкая лестница с фонтанами и старинными скульптурами по бокам. Дальше небольшая вымощенная плитами площадь перед домом заканчивалась ступенями и колоннами, и перед Сашей распахнулись высокие резные двери в прохладный холл, напоминающий бальный зал. Здесь тоже повсюду стояли скульптуры. Здание могло бы дать фору иным дворцовым ансамблям. Вот ведь вляпалась, выругалась про себя Саша. Князь подумает, что она навязалась к нему в гости, а она даже не представляла, что он живет на этой вилле, Знала бы, обошла это место стороной. Лучана провела Сашу в небольшой зал с открытыми французскими окнами в пол. Из парка в зал вплывала утренняя свежесть. Занавески чуть колыхались на легком сквозняке. Саша прошла к небольшому столику у окна, накрытому белой льняной скатертью. Лучана появилась почти сразу с подносом, на котором лежали тосты на блюдечке, стояли вазочки с джемом и медом, На фарфоровой тарелочке были красиво уложены горячие круассаны и стоял графин с соком. Вскоре в зал вошел князь с влажными после душа волосами в светлых льняных брюках и рубашке пола. «Баронесса желает капучино или эспрессо?» – холодно поинтересовалась Лучана. Вкусы князя ей, конечно, были известны. Его брови поднялись, и князь изобразил такую же гримасу, как на вчерашнем званом рауте. «Эспрессо!» «Как можно высокомернее», — ответила Саша и не менее холодно посмотрела на Лучану. «Баронесса, вы позволите?» — заулыбался князь, наливая в бокал апельсиновый сок, когда экономка удалилась. «Разумеется, князь», — ответила Саша. «Этторе», — улыбнулся тот, — «и давай на ты. А на Лучану не обращай внимания, она со всеми такая, но при этом идеальная, управляющая домом». За завтраком они говорили о всяких пустяках. А когда был съеден последний круассан и выпит до капли кофе, князь повел девушку на экскурсию по дому. В отличие от тяжелых штор и темных с позолотой фресок в доме графини, вилла Градилони внутри была очень светлой, расписанной нежными тонкими цветами и линиями, бледно-розовыми, белыми, серебристыми. Все было легко, гармонично, казалось весенним. Ощущения добавляли нежные натюрморты в тонких светлых рамках и букеты садовых цветов в белоснежных вазах, расставленные на перилах и в нишах. Даже тяжелый старинный деревянный потолок из толстых коричневых балок в некоторых залах не портил впечатление. Переходя от одного старинного портрета к другому, от статуи к антикварному фарфоровому сервизу, князь рассказывал историю старой умбрийской семьи, сохранивший множество разбросанных по всей Европе домов и вилл, а также немалое состояние, в отличие от многих других известных семей, у которых от былого великолепия осталось лишь имя. Вот только Рикардо Мекки Дивасто оказался последним в длинном и славном роду. Ему было уже за 60, и в браке со своей женой он состоял не один десяток лет, но детей в семье не было. «Кому же останется всё это великолепие?» расстроилась Саша. «Какому-нибудь дальнему родственнику», ответил князь. «Но это произойдёт не скоро. Родители князя ещё живы, хотя им хорошо за 80». «А Лучана управляет виллой? Типа домоправительницы?» «Я заметил, что вы с Лучаной друг другу не понравились», засмеялся Эттера. «На самом деле она совсем не такая чопорная в душе». «Я давно с ней знаком. Лучана только внешне строгая и холодная женщина. Для семьи Мэкки она практически член семьи. Ещё её родители работали на вилле Она предана семье сеньора Рикардо и относится к Вилли как к своему дому». «А я думала, ты утомил управляющую, привозя по утрам знакомых дам», — пошутила Саша, поздно сообразив, что прозвучало это весьма ревниво. Во всяком случае, не верхом с полей. Такой средневековый вариант я практикую впервые. Князь подмигнул девушке. Сбоку здания был устроен огромный балкон. С него в обе стороны расходились галереи с колоннами, и на многие километры открывались виды на долину, небольшие деревни и фермы. С этой стороны холмов не наблюдалось, и панорама казалась бесконечной. После экскурсии по вилле... Князь отвёз Сашу к воротам спелла дальше машина не преодолела бы крутые ступени улиц. Но Саша только радовалась, что это было авто, и не пришлось снова скакать на лошади в дурацкой позе. Князь обещал позвонить вечером, прежде чем заехать забрать девушку и показать все самые красивые места в окрестностях, а потом поужинать в одном из ресторанов города.